Глава восемнадцатая. Ой, сказала Фиона. Она стащила с меня рубашку. Что там? Я, уложенный на живот, попытался оглянуться и разглядеть спину. Ни хрена не увидел, конечно. Эти штуки, они, по-моему, ржавеют. Диана согнулась надо мной, тронула одну из заклепок. Я поморщился. Больно. Диана виновато погладила меня по плечу. Нормально. Это я-то удовольствие. Прости. Шарль, у него заклепки размягчаются, доложила Диана. Как будто пластилиновыми становятся. Все? Все? спросил Шарль. Нет, Диана осторожно прошлась пальцами по моей спине. Две из девяти. Хорошо? Я обрадованно вскинул голову. Диана с Фионой тоже повернулись к монитору, стоящему на полу. Правда? Шарль, в общем-то, и через динамик нормально общался, но девки зачем-то приволокли в каюту-монитор. Наверное, им показалось, что так надежнее. «Я имел в виду «хорошо, что всего две», — уточнил Шарль. По монитору побежали виноватые разводы. «На самом деле, конечно, ничего хорошего. Шунты, помещенные в Костины на тела, начинают разлагаться. Я пытаюсь притормозить этот процесс как могу». Филис под моим наблюдением приготовил раствор. Если пропитывать им шунты, это замедлит разложение. Но, к сожалению, всего лишь замедлит. Остановить распад нереально. — А когда они совсем разложатся, то что? — спросила Фиона. — Не волнуйтесь, я позаботился об этом, — успокоил Шарль. Покопался в местной информационной сети... Нашел магазин медицинского оборудования, где продают инвалидные кресла. На мой взгляд, вполне удобные. Можете потом посмотреть. Я отобрал три модели. Одну на тот случай, если у Кости откажут только ноги. Другую на случай, если еще и руки. А третью... — Спасибо, брат, — поблагодарил я. И что бы я делал без твоей заботы? — А гроб не присмотрел заодно? — Ну зачем же гроб? — обиделся Шарль. Мы похороним тебя как настоящего пилота. Оденем в погребальные одежды, включим траурную мелодию, зависнем в пространстве между мирами и торжественно откроем шлюз. Я могу прочитать реквием. Вдохновилась Фиона. Реквием этернам дона Эйз Домина. Et lux perpetua luceat Погоди ты, отмахнулся я. Потребовал у Шарля «А ну, покаж одежды!» «Знаю я их. Напелят какие-нибудь гейские шаровары, как на планете невест. А ты потом после перерождения отмахивайся, что не такой». «Прекратите!» — возмутилась Диана. «Что вы за бред несете? Мы найдем крестьяна и он все починит. Как новенький будешь, Костя, не переживай». «Ну, все-то, допустим, не надо». С сомнением проговорил я. «Все у меня, слава богу, и без твоего крестьяна работает. А то, что ты проверять не хочешь...» «Ой, хватит!» — оборвала Диана. Повернулась к Фионе. «Где там этот раствор? Займись пока Костей». «Шарль!» — она села на пол рядом с монитором. «Нужно отыскать одного человека. Возможно, с его помощью получится выйти на крестьяна». «У моего смартфона не получилось. Может, ты?» «Что за человек?» — деловито спросил Шарль. «Комиссар Андерсон из межмирового розыска. Мне казалось, что если бы Шарль мог, он бы присвистнул». Грустно сказал. «Диана, дорогая моя, вот уж от тебя прости не ожидал. Ты ведь работала в Альянсе, и не хуже меня знаешь, что означает «комиссар Андерсон». «Что?» – одновременно спросили мы с Фионой. «Ничего», – грустно сказал Шарль. «Ровным счетом ничего. Под этим именем может скрываться кто угодно. Вряд ли это даже рабочий псевдоним. Скорее всего, имя, выдуманное на ходу. Так сказать, для одноразового использования. С тем же успехом он мог бы назваться Смитом, Штейном или Хайзенбергом». Пытаться найти в информатории комиссара Андерсона — это примерно как искать в темной комнате черную кошку, которой там нет. Я посмотрел на Диану. Она опустила голову. Видимо, Шарль все сказал правильно. Фиона вздохнула и откупорила пузырек с раствором. — По четыре капли на каждую заклепку, напомнил Шарль. — И аккуратнее, пожалуйста, постарайся не задеть живые ткани. Слово «живые» мне стало не по себе. Это они покаживая. А потом... брр, Лучше не думать. «Как вы вышли на этого комиссара?» Вернулся к расспросам Шарль. «Где, Где вообще взяли это пыль? имя?» Диана повернулась ко мне. «Костя?» «Да не выходили мы на него!» Буркнул я. «Я его в глаза-то не видал. Только слышал, как директриса ему по браслету звонила». «По браслету?» заинтересовался Шарль. «Ну, это уже кое-что. Если бы вам удалось раздобыть номер этого Антерсона, с такой информацией уже можно работать. Где номер браслета, там и место жительства, и рабочий компьютер, и прочие данные. Кстати, я не уточнил, а зачем вам этот комиссар?» «Он пасет Кристиана», — объяснил я. «Тот, видать, чего-то накосячил и когда успел». Меня в его годы даже участковый не разыскивал. — Думайте, — сухо велел Шарль, — с межмировым розыском шутки плохи. Если этот Андерсон отыщет вашего крестьяна раньше, чем вы, то уж я точно ничем не смогу помочь. — Костя, — позвала Диана, — у? — А с директрисой ты совсем по-идиотски расстался? Нормальным человеком прикинуться уже не получится? «Ну, я задумался. Только если с зоологом каким-нибудь, скажу, что в кусты сиганул, потому что ценную бабочку увидел». «Бабочек изучают не зоологи, а лепидоптероги, поправил Шарль. «А зачем ты сиганул в кусты?» Диана мрачно посмотрела на меня. «Полагаю, теперь это уже не важно», — процедила она. «В директора школы, а бы кого не берут». «После кустов эта дама с Костей, иначе как в присутствии того самого комиссара Андерсона, даже здороваться не станет». «Да и пожалуйста», — проворчал я. Прям можно подумать, саму ее в кусты затащил». Хотя в глубине души понимал, что Диана права. Пытаться выцеганить какую-то информацию из директрисы — однозначно дохлый номер. Там на лбу написано, что кремень, а не тетка». Не то что милашка, а Робин. Так, стоп. «Девочки?» — торжественно сказал я. «А ну погладьте-ка мою самую стильную рубашку и подберите к ней самый красивый галстук. Чую, у меня ответственное свидание намечается». «Рад за тебя!» — сварливо проворчал Шарль. «Только будь любезен, организовывай такие мероприятия где-нибудь в другом месте». «В прошлый раз, когда ты привел принцессу и устроил ту первую брачную ночь, я чувствовал себя крайне некомфортно. Филлиас, полагаю, тоже. Мы живем вместе, так что давайте уважать личное пространство друг друга. Хотя, безусловно, твое желание вдохнуть напоследок полной грузью, я понимаю. В какой-то степени даже разделяю. Все-таки в большей части воплощения тоже был мужчиной». — А тебе не так уж много осталось. Тут в каюте повисла тишина. Фиона перестала капать раствор, Диана побледнела и уставилась на меня. Я откашлялся, почувствовал вдруг, что горло перехватило. Попросил. А конкретнее? — По моим прикидкам при оптимистичном раскладе, у тебя около трех дней, — сказал Шарль. «По пессимистичным...» «Так, все!» — оборвала Диана. «Никаких пессимистичных раскладов!» Повернулась ко мне. «Что ты там нес насчет свидания?»